День седьмой. Через час собаки деревни ласково облаивали хромающего меня. На горизонте уже поднималось солнце. Я взглянул на часы. Кошмар. Уже пять утра. Вот это побегал по лесу. Ну и кого тут надо предупредить? Пойдём в трактир. Мартин наверняка знает, кому рассказывать новость об этих тварях. Кстати, полез в бестиарии и выяснил, что таурены, как и кентавры, относятся к хаосу. Значит, хаоситы пришли в гости. И чего ему себя не жилось? Мартин встречал меня с распростертыми объятиями. «Ну и где тебя носят? Завтрак уже пора готовить». «Вы мне хотели вначале деньги отдать». Он кинул мешок. В нем было шестьдесят семь серебряных монет. Удивленно приподнял бровь. «Здесь всё по-честному. Четыре своих порции ты съел. Так что шестьдесят семь». «Ваша правда, Мартин. Вот видите, можете же всё отдавать, без напоминаний и всяких крутасов». «Иди завтрак готовь, повар». Судя по всему, Мартин был весьма недоволен тем фактом, что пришлось всё отдавать честно. Очаг простаивает. «Подождите, Мартин. Скажите, а кто староста в нашей деревне?» «Нету тут никакого старосты» пробурчал Мартин. «Как нету?» «А вот так. Зачем тебе староста-то?» «Заметил в лесу вражеский лагерь. Хотел предупредить». «Кто?» – с резким выдохом спросил Мартин. «Хауситы, десяток другой гоблинов, больше двух десятков тауренов, возможно, три десятка, четыре кентавра и вожак-огр». «Придется созывать совет деревни. Завтрак откладывается. Ты бежишь в одну сторону деревни, я в другую». «Тебе нужно поднять Кларису с ее мужем и кузнеца. Я за Карлом и Захарией. Зови всех сюда!» Последние слова он договаривал уже на бегу. Я побежал к дому Машки. На мой стук послышался рев разбуженного зверя. Клариса явно была не в духе. «Какого?» Долгий непередаваемый фольклор. «Кому это по ночам не спится?» «Клариса, хауси в лесу, сбор в трактире у Мартина!» «Поняла! Скоро будем!» Ее голос уже отдавал команду внутри дома. Мастер Громхельм был в кузнице. Я, добежав до прыгов, пытался отдышаться. «Ты руду принес? Молодец! Только что-то ты рановата!» «Нет, в лесу хауситы, сбор у Мартина!» «Плохо, ой, плохо! Как не вовремя-то! И чего ты стоишь? Побежали!» Гном бросил молот в ведро с водой. Заготовку наложил на наковальню и, схватив меня за руку, побежал в трактир. Отдышаться мне не дали. В общем зале нас уже поджидали остальные. Мартин взял слово, когда мы уселись у одного стола со всеми. «Этот молодой человек видел в лесу хаусетов Расскажи подробнее». На юго-востоке от деревни в лесу я видел лагерь. В нём было около двух десятков тауренов, четыре кентавра и около десятка гоблинов. В середине лагеря была палатка. Из палатки однажды вышел Огар. Возможно, еще несколько Тауренов сидели в засадах вокруг лагеря. По крайней мере, я видел одного в засаде. Сколько таких еще вокруг лагеря, мне неизвестно. Спасибо тебе за сведения. Мартин был самовежливость. Но я думаю, мы отпустим молодого человека. Остальные члены совета кивнули. Тебя ждет очаг и приготовление завтрака. Подожди, Мартин, прервал его мастер Громхельм. Огар был с молотом или с бубном? С молотом? Ну, хоть это радует. Хотя не факт, что там нет шамана. Может, мальчик его просто не видел. Поздравляем, завершено задание «Угроза». Вы получаете опыт 500. Улучшено отношение с деревней пограничное баронство Креннон на 50 пунктов. получено отношение с баронством Креннон на 10 пунктов. Не понял. Вроде раньше говорилось, что у деревни нет названия. Заглянул в карту. Действительно, пограничная. Непонятно. Помотал карту влево-вправо. Но она была вся тёмная, кроме небольшого участка леса, где была просека лесорубов, где я одно время обитал и натравливал хрюшку на губников. Город Кренон нигде не показывался. В библиотеке моя деревня теперь тоже называлась пограничной. А на карте в библиотеке он есть? Интересно. Пошёл на кухню, оставив дверь приоткрытой. Шашлык готовился, покапывая жиром на угли, а я прислушивался к разговору в зале. Вначале разговор шёл негромко, но потом громкость обсуждения стала заметно повышаться, пока Клариса на всех не гаркнула. Громкость убавилась, потом начала расти опять. Потом всё повторилось. В результате я услышал примерно две трети разговора. Заседающие разделились на два лагеря. Одни хотели ворваться в лагерь и уничтожить хауситов на месте. Другие оборонятся за чистоколом деревни. Приводились различные доводы в пользу каждого из вариантов, но к единому мнению так и не пришли. Почему-то не было желания позвать барона. Странно, разве не он отвечает за безопасность своих территорий? За время их спора успел четыре раза приготовить шашлык, поднять острый слух на три пункта и восприятие на один. Первая же партия шашлыка наконец-то принесла мне долгожданный первый уровень подмастерья повара, И сразу четыре очка здоровья. С трудом сдержал вопль радости, рвущийся из горла, чтобы не прерывать их оживлённую дискуссию. Три партии шашлыка подмастерья давали уже по два плюса к характеристике и ещё единичку удачу. А они всё из пустого в порожнее переливают. Вышел в общий зал трактира. Все представители совета были какими-то всклоченными, будто друг дружку за шкирку таскали. Мартин поинтересовался. «Чего тебе?» Шашлык вот приготовил, клиентов пора впускать, полвосьмого уже. Подождут, ничего с ними не случится. Видно, совсем всё плохо, раз Мартин о выгоде не думает. Извините, а можно вопрос? но ну, чего тебе ещё? А почему бы не позвать барона? Наверное, потому что он к хаоситам и уехал, и пока не вернулся. В голосе Мартина сквозила злость, только непонятно к кому. Ко мне или к барону? «А может, предложить всем желающим отправиться на бой с хаоситами в лесу, оставив всех коренных жителей на стенах?» «А с чего ты решил, что желающие найдутся?» «На этот раз вопрос задал незнакомый мне мужчина лет сорока, ничем с виду не примечательный. Наверное, это муж Кларисы. А вы предложите награду, скажем, по пять золотых за голову каждого хаосита. Тогда вам еще и из-за границы бошек натаскают». «Друзья, а в его словах есть смысл». Повернувшись к совету, задумчиво сказал Мартин. «Только пять золотых многовато. Думаю, хватит и одного». Члены совета задумались. Потом, приходя каждый к своим выводам, кивнули все. Мастер Громхельм подвел итог. «А ведь может и выгореть?» «Парень, запускай народ в трактир!» – скомандовал Мартин. Меня чуть не сшибла толпа желающих поесть фирменной еды от Мартина. Мартин шустро продал всю еду. Новый шашлык пошёл по три серебрушки, но недовольных не было. Наоборот, все старались урвать именно его. «Жители и гости нашей деревни, прошу немного внимания». Начал было Мартин, но галдёж от посетителей стоял такой, что его, кроме меня, наверное, никто и не услышал. «А тихо, мать вашу, так через колено!» Клариса своим рыком навела тишину и уже спокойным голосом. «Продолжай, Мартин». спасибо Клариса. «Итак, господа, я хотел сообщить вам прискорбную новость. В лесу, неподалеку от нашей деревни, а точнее к юго-востоку от нее, обнаружен лагерь хауситов. И от чего то я не думаю, что пришли они сюда на пикник. Так что вскоре нашу деревню ожидает нападение врага. Барон, как вы знаете, уехал воевать, потому придется отбиваться своими силами. В связи с этим у нас есть предложение для всех гостей нашей деревни». Принесите нам головы хаоситов, и за каждую вы получите по-золотому. Кто же не желает идти воевать с хаоситами на их территории, тот может присоединиться к ополчению. За помощь ополченцам обещаем награду в размере 20 серебряных монет. Внимание! На территории деревни включен локальный ивент «Защита от хаоса». На время его действия доступ в локацию новым участникам запрещен. Вам на выбор предлагается два пути защита деревни и головы врага вам предлагается задание защиты деревни необходимо защитить деревню от войск хаоса награда опыт в зависимости от вклада в общую победу 20 серебряных монет улучшение отношений с жителями деревни улучшение отношений с баронством кренном принять да нет вам предлагается задание головы врага необходимо головы представителей фракции хаоса награда опыт в зависимости от количества голов Одна золотая монета за каждую голову. Улучшение отношений с жителями деревни. Улучшение отношений с баронством Кренан. Принять? Да? Нет? Вы создали локальный ивент для игроков. Поздравляем! Вы получили достижение квестодатель 2. Слава плюс 3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Поздравляем! Вы получили достижение квестодатель 3. Слава плюс 5. Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Вот это отсыпало. А главное, за что? Всего-то идейку небольшую подсказал. Как-то нехорошо себя почувствовал, будто обманул кого-то. По идее, радоваться должен, но как-то это неправильно. Может, моя удача работает? Да нет, вроде. Хотя оказаться в нужном месте в нужное время, сказать нужную фразу, чем неудача. Найдя для себя оправдание, начал разбираться с ивентом. Рассудив, что золотая монета побольше будет, нежели 20 серебряков, я, как и большинство игроков, выбрал головы врага. Игроки уже побежали в лес. Я же пошёл на кухню. Надеюсь, всех воинов хаоса не переубивают. Повисший гамак мягко обнял меня. Дико хотелось спать, но до завтрака остался всего час. А там надо заниматься зарядкой с подшифными. И тут меня будто током ударило. Мне же Димыч интерфейс настраивал. А не настроил ли он там чего лишнего? И как с этим разобраться, я даже не представлял. Вспомнил, что собирался поискать информацию в интернете. Выход. Поисковик наводавал мне кучу ссылок по поводу моего запроса о детском доме, в основном рекламные. Искал криминальную хронику про подростков-детдомовцев. Нашёл. Тройное убийство подростков. Ножевые ранения. Жалко пацанов. Самому старшему из них 15 лет. Детский дом после этого случая получил плохую славу. Детский дом взяли на контроль. Непонятно. Почему тогда в детском доме такие свободные нравы? Ходи куда хочешь, делай что хочешь. Ведь следующий инцидент может привести к более плачевным последствиям. Непонятно. Информация о Герде из детского дома тоже была, но вся давнишние И заканчивалась примерно той же датой, когда убили троих ребят. Писалось, что это настоящая провидица, предсказавшая то-то и то-то. И что у неё большое будущее. А потом вдруг молчок, как отрезало. Продолжал настойчиво искать информацию о ней. Нашёл даже мини-биографию. И вот тут меня ожидал сюрприз. Герда, настоящее имя. А мне говорили, что кличка. Вот это уже повод задуматься. И что-то мне это не нравится. Доверие к нынешней моей команде стремительно катилась пропасть. К Насте тоже, ведь она поддерживала всю эту историю с Гердой. Не исключено, конечно, что она тоже жертва, но почему-то верится слабо. Нет, был, конечно, еще шанс, что журналист что-то напутал, но почему-то в это слабо верилась. Что же вокруг меня такое происходит? И где тогда настоящая Герда? И почему детей в детском доме так мало? Одни вопросы. Уже голова распухла. А может быть, от того, что спать давно пора? Посмотрел информацию про учителей-наставников в игре. Оказалось, что они могут ученикам поставить различные скрипты, помогающие в прокачке. И он всегда видит на карте, где в данный момент располагается его ученик, для того, чтобы успеть прийти на помощь. Меня же это вообще ни разу не обрадовало. А вот информация о том, что игрок, достигший 20 уровня, перестаёт быть чьим-либо учеником, наоборот, радости принесла довольно много. А то что-то меня от моего учителя начинает потряхивать. Надо быстро избавляться от ученичества. Вход в игру. Полез в интерфейс. Компьютер. Долго искал раздел скриптов. Нашел. Скопировал его исходный текст. Попытался разобраться сам, не смог. Нашел форум со скриптами к игре. Разместил скопированный текст. Спросил, для чего он служит. Зазвенел будильник. Надеюсь, после завтрака увижу ответ про этот подозрительный кусочек кода. Вылез из капсулы, чувствуя себя разбитым. А ведь надо будет вести себя с компанией по-прежнему. Получится ли из меня актёр? Дошёл до капсулы Насти. Поприседал. Капсула открылась. На мой привет снизу на этот раз удара не последовало. Ну и слава богу. Помог выбраться Настя. Пошли во двор. Тут уже ждали нас Игорь, Близнецы и Влад. «Влад тоже решил позаниматься. Видишь, какой из меня хороший агитатор». Игорь прямо светился. «Да вижу. Не вижу только энтузиазма у новичков». «Да есть у нас энтузиазм, только не проснулись мы еще». Как всегда, за двоих ответил Макс. Влад тоже что-то угукнул. Зарядку мы сделали почти по вчерашней схеме. Добавил только пару разогревающих упражнений. Пока еще у них мышцы попривыкнут к нагрузкам. Сегодня зарядка заняла времени в два раза больше, что, впрочем, понятно. Энтузиазма заниматься самому у меня не было, но, пересилив себя, выполнил обязательную программу. Во время зарядки они попытались начать со мной спор по прокачке моего персонажа, но мне удалось отговориться на обед. Сказал, что сейчас совсем ничего не соображаю и до обеда буду отсыпаться. На вопрос, чем же я занимался, ответил, что это тоже подождёт до обеда. В общем, меня не тиранили. А зарядка получилась какой-то хмурой и без огонька. Завтрак тоже пролетел незаметно. Даже не обратил внимания, что я ел. Без пятидесять капсула уже принимала меня в свои объятия. Вход. Гамак был мягким, как перина. Даже не заметил, как уснул. Разбудил меня будильник. Значит, уже обед. Выход. Чувствовал себя не очень. Глаза никак не хотели открываться. Ноги и руки ватные. Дошёл до столовой и понял, что забыл про Настю. Нехорошо. Вернулся. Настя как раз выбиралась из капсулы. «Да ты прям зомби какой-то. Еле двигаешься вялый. Ты случайно не заболел?» «Нет, просто спал мало. Я бы за три часа тоже не выспалась. Ладно, пошли в столовку». Сегодня давали зелёные щи, тефтели с макаронами и компот из сухофруктов. Еда никак не хотела в меня помещаться. Но всё-таки сила воли пропихнула её внутрь, несмотря на сопротивление организма. За столом сидела вся компания, в их глазах горела одна мысль. «Когда же ты уже доешь?» Видно, решились на серьёзный разговор, а я тут вожусь. Наконец-то компот был выпит. «Но, «Ну, наконец-то ты доел! Я уж думал, этот процесс будет длиться вечно!» и Игорь был сама любезность. «Жек, мы тут подумали», – начал Димыч что тебе просто необходимо завести нового персонажа. Мы уже говорили по этому поводу, и мой ответ не изменился. «Ну, как ты не понимаешь», — продолжал настаивать Димыч, «ведь ты просто в никуда потратил сто пунктов характеристик». «И что с того?» «Он вообще не въезжает, вообще! Господи, за что мне такой ученик достался? Ты хоть какие-то гайды читал по прокачке перса?» ты кем вообще хочешь быть? Мегаповаром? Ты же деньги хотел на учебу поднять. Как ты это планируешь делать поварской профессией? У тебя есть 7 месяцев до твоего 18-летия и сверх того еще 6 месяцев до поступления. Как ты думаешь поваром заработать на обучение и проживание? Да ты вообще думал хоть куда поступать собираешься? Сколько это будет стоить? Сколько будет стоить жилье? На какие шиши ты будешь питаться?» Димыч сверкал глазами, что-то доказывал, даже плевался. А я думал. Думал, говорить ли им правду. Пожалуй, пока не стоит. Да думал я, думал. Я решил поступать в МГУ. На мехмат, как мой дед и отец. Обучение там стоит 20 тысяч евро в год. А питание еще где-то на тысячу-две евро потянет. Итого 22 тысячи евро мне нужно заработать за 7 месяцев. Это только на первый год обучения. А до этого ты жить-то где собираешься? кушать что-то будешь? Да впрочем, даже эти 22 тысячи как ты собираешься добыть? Готовкой в игре что ли? Я начал прикидывать. 35 серебра с котла идёт лично мне. Увеличение потока в два раза даёт 70 за один раз. Если учесть, что с подмастерьем добавится ещё плюс к бонусу, то пусть будет 100 серебра за одну трапезу. 4 приёма пищи в день, 210 дней. Итого 84 тысячи серебра. Итого по среднему курсу семьсот золотых, а это всего триста пятьдесят евро. Засада. Ну как, посчитал, проникся? Да, перспектива не самая радужная. Поэтому мы тебе и предлагаем сменить перса. Перса менять не буду, он мне нравится. Ну что ты такой упертый? Ну не хочешь менять, и ладно, черт с тобой. Мне показалось, что у Димыча в глазах что-то радостно блеснуло. «Тогда есть вариант перехода в наш клан». «Ну, то есть я в него уже не вхожу. Его возглавляет Влад. И клан наш небольшой, только для своих. Ты вроде говорил, что ты рудокоп». Я кивнул. «Ну вот и прекрасно. Устроим тебя в шахты руду рыть. Будет денежка потихоньку капать. К окончанию деддома у тебя накапает в районе пяти тысяч» а года через два-три наберешь нужную сумму на поступление. Мне не нужно через два-три года, мне нужно через год, а через семь месяцев мне нужны деньги на какой-то плацдарм и капсулу». «Вот наглые-то!» – усмехнулся Игорь. Близнецы снисходительно улыбались, а в диалог вступила Настя. «Жень, да столько только хай зарабатывают, это же тебе надо в районе семи тысяч голды выводить каждый месяц. «Где ты такие деньжищи в игре возьмешь?» «Или ты думаешь, что тебе, как димычу упадет легендарный рецептик?» «Так не обольщайся. Уровень у Димыча гораздо больше, нежели твой. А в его взяли только при жевалкой «А как же они тогда пошли на такое распределение лута? И почему они вообще тебя взяли?» «Потому что их единственный продвинутый кузнец был в офе, а я рядом подвернулся, ну и выставил им условия на рецепты». «А зачем они тебя вообще взяли?» «Так оружие и броня после боёв изнашивается и всё это надо чинить и затачивать. А кто лучше кузнеца это сделает?» «Об о ты рецепт продал, если не секрет?» «Да какой секрет? За сорок тысяч голды!» «Вот мне чуть-чуть больше надо!» Близнецы и Игорь заржали, Настя и Димыч неодобрительно на них посмотрели. Влад начал объяснять. «Ты пойми...» Шанс свободения такого рецепта невероятно низок. Димычу он выпал впервые за шесть лет. С чего ты решил, что он тебе выпадет за семь месяцев? Так у Димыча удача почти на нуле, а у меня сотня. Димыч и Влад переглянулись. Ты знаешь, Димыч, а в его словах, может, и есть смысл. Вдруг удача действительно сработает? Да очнись, Влад, и ты туда же. А если не сработает, останется наш парень у разбитого корыта. «А не мог бы ты мне денежку одолжить на поступление?» «Юморист!» – скептически хмыкнул Игорь. «Жек, ты не обижайся, но я недостаточно хорошо тебя знаю, чтобы отдать тебе все свои деньги. Не находишь, что это был бы глупый поступок?» «Это был глупый вопрос, признаю». «А насчет того, чтобы перебраться на территорию нашего клана, что ты скажешь?» «Влад все-таки пригласил меня убраться куда-то к чертику на куличке. Вопрос только куда?» И чем мне это аукнется? А ещё вопрос. Почему не сделали этого раньше? Что изменилось? Одни вопросы. «Пока не могу. У меня ещё в стартовой деревне дела имеются». Игорь скептически хмыкнул, близнецы улыбнулись. Влад же настаивать не стал. «Ну, смотри сам. Главное, будь там поосторожней». «Что-то я вообще не понимаю, что происходит. Вроде они обо мне беспокоятся». А с другой я уже узнал, что меня нагло вводят в заблуждение. Становится всё непонятней и непонятней. Что же тут происходит? ребята я пойду досыпать. Я подумаю над вашими предложениями. Обязательно. Но потом. И чуть не забыл. Всем, кто собрался таки завтра на зарядку, сбор завтра в девять утра во дворе. Настя, пойдём? Пойдём. Но ты точно обещаешь, что подумаешь? Конечно. Улыбнулся я. «Я обязательно подумаю о том, что здесь происходит». Через две минуты я уже обустраивался в капсуле. Первым делом полез на форум. Скриптовых дел мастера уже наперебой упражнялись надо мной в остроумии. Узнал о себе много нового, не совсем приятного, но соответствующего истине. Раз позволил этот скриптик у себя поставить. Оказалось, что перед каждым выходом из игры он сливает всю информацию о моих статах тому, кто этот скрипт разместил. То есть Димыч знал о моей прокачке и помалкивал. Мало того, он же еще инициировал весь этот разговор из-под тяжка. Причем делал вид, что он не в курсе. Значит, это ему зачем-то нужно. Зачем? Что я мог такого сделать? Ведь он мне с самого начала начал помогать. Именно он предложил мне играть на стопроцентной чувствительности. Может быть, дело в этом? Интернет выдал мне информацию о вертмирах со стопроцентным погружением. Как выяснилось, это были только миры, в которых контрольный пакет имело государство. За Альтмиром стояла наше. Но хоть это радует. А еще выяснилось, что на стопроцентное подключение сажают только преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Простые преступники или больные тяжелыми формами болезни сердца или мозга имели выбор в диапазоне от 50 до 100. Правда, у тех, кто выбирал стопроцентное погружение, Срок отбывания заключения заканчивался быстрее. Обычные же игроки не могут подключить свою капсулу выше, чем на 50% чувствительности, и то после прохождения специального медицинского обследования. Несовершеннолетние же вообще не могут поднять свою чувствительность выше 25%. Это зашито на уровне капсулы. Это был конец. Против меня работает государство. Хотя о чём это я? Что-то больно много о себе возомнили, дорогой товарищ. Где я и где государство? Кто я вообще такой для него? Да никто. Значит, это сделал Димыч. Но зачем? И как он смог взломать капсулу? Впрочем, он же их настраивает. Ему ли не знать, как обойти защиту? По-прежнему остаётся вопрос. Зачем? Зачем ему это нужно? А если это нужно не ему? А кому? Директору? И потом неладные дела в детском доме мимо директора уж точно не пройдут значит, она в этом деле тоже завязана. Но директриса — это явно не мой уровень. Надо будет приобщить к этому делу кого-то более компетентного. А кого? Милицию? А где гарантия, что меня выслушают? И вообще, есть такое понятие, как коррупция. Сдадут меня обратно директору, и что тогда? А куда тогда идти? В ФСБ? А меня прямо так ждут там. С распростёртыми объятиями встречают и говорят. «Стопроцентное погружение в детском доме? Конечно, знаем. Но ваши показания очень важны для нас. Мы сразу же открываем дело по этому поводу». Что-то у меня совсем буйная фантазия. И вообще, как бы выяснить, чего ради вокруг меня творится вся эта свистопляска? Следить за Димычем? Так он всегда знает, когда я в игре, а когда нет. Значит, надо сделать что-то, что заставит его шевелиться. Удаление скрипта наверняка заставит Но мне ведь надо будет как-то объяснить это. Ивент. У нас же начался ивент с запретом новых игроков. Это получается, Димыча на территорию деревни не пропустят. Это мой шанс. Вход. Удаляем скрипт. Почувствовался партизаном. А что мне, собственно, мешает стать таковым? Надо срочно достигать двадцатого уровня. Тогда будет отмазаться гораздо легче. Свернул гамак, спрятал его в одну из кастрюль, предварительно вынув из него доски, за что получил 20% к тайникам. Вышел в зал. Здесь организовали штаб обороны. Вокруг царила непонятная суета, отдавалась целая кучка приказов. Сновали туда-сюда кучи игроков и неписей. С трудом сумел поймать одного игрока. Скажи, много голов уже принесли? Каких голов? Ты чего? Туда в одну сторону полтора часа бегом. А ещё не прошло и двух часов со старта ивента. А ты квест на голову взял? Тогда чего тупишь? Беги в лагерь этих уродов, а то все мелочи бошки поотрубают, а на крупняк у тебя силёнок не хватит. Таурен же тебя в блин моментом раскатает. А там их, говорят, три десятка. А уровень у него знаешь какой? Какой? Не ниже тридцатого, а то и тридцать пятый. Да, солидные бычки. Ха, если бы это были просто бычки. Эти твари топорами и дубинами владеют мастерски. Бошки отрубают на раз-два. Да уж, видел я тому доказательства. Тушка татарина была куда как наглядна. Ладно, спасибо на добром слове. Побежал я. Давай-давай, убей их там побольше, чтоб сюда поменьше пришло. Выскочив из трактира, я похромал в сторону леса. Когда же уже эта хромота кончится? замучила уже совсем. Лес неотвратимо приближался. Вот и он, наконец-то. В лесу старался двигаться потише, заодно собирая ветки, которые пригодятся в качестве стрел. Кости-то ещё оставались. Эх, а тряпки-то я выкинул. Из чего же мне теперь стабилизаторы делать? Вот голова садовая. Пробегая мимо полянки, где когда-то гостили гопники, вспомнил про тайник. А ведь в нём есть роба Йодиуса. Ура! Она пойдёт на стабилизаторы. Захоронку свою с большим трудом, но нашёл. Аккуратно разрыл. Вынул робу, на её место бросил камень-душ. Всё равно не знаю пока, что с ним делать. Зарыл всё обратно. Пристроил дёрн обратно. Убрал всю лишнюю землю. Покромсал мантию на куски подходящей длины. Ближайший камушек послужил местом для расщепления костей. Будущие наконечники для стрел были готовы. Оставалось набрать ещё достаточное количество веток. Пока их не хватало. Похромали дальше. За 300 метров до лагеря залез на дерево. Поскакал к лагерю по веткам, благо, с колечками на ловкость это стало делать значительно легче. Ударялся о деревья, во всяком случае, значительно реже. Видимо, благодаря этому получил звание белки-летяги второго уровня. Ну и в нагрузку, славу, очки, характеристик и навыков. А я начинаю привыкать к хорошему. Вот только ловкость из-за колец росла совсем неохотно. За эту пробежку по веткам дали всего 5%. Подрос также и тихий шаг на 65% маловат конечно, но мне ещё долго тут ходить». А в лагере царила деловая суета. Трупы игроков стаскивали в одну кучу, потрошили с них шмот и отволакивали добычу к палатке в центр. Огор, опираясь на молот, перебирал вещи игроков, брезгливо морщись при этом. Видимо, ничего не попалось, удовлетворяющего его требованиям. М да Не похоже, чтобы игроки смогли разжиться головами тауренов. Иногда слышался резкий вскрик, и гоблины притаскивали новую тушку. «Мне туда соваться вообще без вариантов. Можно было бы кабанчик приманить, но, боюсь, и кабанчик им будет на один зуб». «Стоп! А всё-таки это дельная мысль!» Помнится, татарин упоминал какого-то секача босса. «Интересно, а он справится?» «Стоп! Но он говорил, что тот с места почти не двигается, да и мяса у него нет». «А что я мучаюсь? Надо его вначале найти». Вродин где-то в глубине чаще. Обогнул лагерь по веткам и пошёл вглубь леса. Через пяток километров зигзагообразного петляния увидал шатающуюся сосну. Сосна из ряда своих товарок выделялась только этим. Высота и ширина её была такая же. То есть примерно в обхват моих рук. Это кто же её так шатает? Сдаётся, что это нужный мне кабанчик. Дошёл до соседних деревьев. Да уж, кабанчик. По размерам он почти со слона будет. Клыки, да какие черту клыки, бивни толщиной с мое бедро, а длиной так и все около метра будут. Какой же он страшный и красивый одновременно. Страшный своими размерами и красивый своей естественностью и непосредственностью. Он самозабвенно терся боком об дерево, похрюкивая от наслаждения. Сосну же от этого тесного соприкосновения не слабо так пошатывало. Пожалуй, кабанчик такие может мне помочь в нелёгком деле добывания чужих голов. Осталось решить, как его приманить к моим будущим золотым монетам. Что-то ничего не приходит на ум. А что, если к нему приманить хауситов Они же меня догонят раньше, чем я пару шагов прохромать успею. Что нам скажет библиотека про хаоситов? Таурены очень сильные бойцы ближнего боя. Преимущественно владеют секирами, молотами, изредка дубинами могут впадать в боевое неистовство Ничего полезного. Кентавры. Очень быстрые существа. Скорость могут развить даже больше, чем лошади. Преимущественно работают посыльными в армиях хаоса. Иногда бывают лучниками и копейщиками. Тоже не то. Огра смотреть бесполезно. Где это видано, чтобы начальник лагеря ушёл из него, куда-то непонятно зачем. Гоблины. Мелкие, пронырливые существа отличающиеся большой вредностью, склочностью, невероятно трусливы и жадны. Вот мои клиенты. Они-то и сделают за меня всю работу. Надо выложить медными монетами путь от лагеря до секача. Но на саму поляну в гости к кабанчику они вряд ли сунутся, слишком трусливые. Что же делать? А если их приманить и выстрелить в кабанчика?» Кабанчик видит гоблинов и остаётся только надеяться на то, что гоблинам удастся добежать до своего лагеря обратно. Снизу по лесу кабанчика видно было только за 5 метров до его полянки. Слышно, правда, значительно дальше, но, надеюсь, жадность таки превысит трусость. Одна звериная тропка отсюда вела почти до лагеря. Бросил здесь кучу медных монет, россыпью, чтобы видно было издалека. Начал бросать по тропинке медяшки на расстоянии метров десяти друг от друга, через полпути, через каждые пять метров. А иногда даже и по две монетки. На расстоянии полукилометра от лагеря стал бросать монетки каждый метр. Получалась этакая монетная цепочка до кабанчика. Довёл её почти до лагеря. Осталось вывести на монеты гоблинов. Как это сделать? Залез на дерево. Сидел рядом с началом денежного пути и думал. но ну, ничего в голову не идёт. Что же делать? так Пока думал, стругал стрелы оружейника-садиста. Тем более, что веток по пути подходящих я много нашёл и срезал. Росло мастерство оружейника. Новые стрелы получались всё лучше и лучше. Извёл все обрезки мантии и почти все кости. Всего получилось семьдесят две стрелы. Маловат у меня боезапас. В общей сложности даже сотни стрел не будет. В лагерь как раз вернулась пятёрка гоблинов, притащившая очередную тушку игрока. Игрок был без одежды. Видимо, уже прибежал с респа на что-то, надеясь. Непонятно только на что. А эта пятёрка проходила очень даже недалеко от меня. Бросил аккуратно вниз монетку. Не думаю, что они её пропустят. Поскакал по веткам в сторону моего подарка хаоситам. Уже будучи на шестом дереве, услышал шум разворачивающейся драки. И это из-за одной монетки. Что же будет, когда они увидят мою денежную дорогу? К поляне кабанчика я успел гораздо раньше гоблинов. У них чуть ли не каждая монета вызывала новую драку. Драка прерывалась только когда вдалеке показывался Таурен. Он явно спешил вернуть гоблинов в лагерь, чего они совершенно не хотели, ведь тут была денежная дорога. Но шагом за ними он явно не успевал, а бежать он почему-то не хотел. А вот если бы захотел, то вся моя затея могла пойти псу под хвост. да этого я не учел. Гоблины услышали кабанчика и двигаться стали уже не так шустро, но тут один увидел кучу монет. Жадность волной смыла все тормоза трусости, и он с радостным воплем бросился за монетами, а вслед за ним и другие, уже не с радостными, а с яростными воплями. Еще бы! Деньги из подноса уплывают. секач до этого самозабвенно подрывающий корни той сосны, о которую недавно чесался, не стал игнорировать происходящее и решил заглянуть к такой весёлой компании. Драка, была разгоревшееся при виде кабана, как-то резко стухла. Кабан смотрел скорее с любопытством, нежели с агрессией. Меня это не устраивало. Одна метко выпущенная стрела добавила сикачу столь необходимое мне качество. Вопль ярости чуть не разорвал мои барабанные перепонки, а система мне даже не показала, какого он уровня. Сидя на дереве, я надеялся, что меня не заметят. Гоблины улепетывали в сторону лагеря. Приготовившегося к бою Таурена, Сикач даже не заметил. Пронесся по нему как локомотив, и только втоптанная в землю туша напоминала про храброго воина Хаоса. Мне оставалось только срезать голову. Пошарил по туши еще. С него неожиданно выпало два золотых и сорок шесть серебряных монет. Солидная прибавка к заданию. Приятно. Рядом с ним валялась здоровенная Секира. Наклонился, чтобы ее взять. Ну вот, опять не будет мне спокойной жизни. Кто здесь? Непроизвольно выронил я секиру и испуганно посмотрел вокруг. Никого не было. Но я же слышал. Взяв секиру, услышал тот же сварливый голос опять. Что, человечек, чуть не обгадился. А мне каково? Я всю жизнь мечтал быть цветком. Хотел пронести красоту этому миру. Блин, у меня глюки. Со мной говорила секира. «А ведь моя мечта сбылась. Из меня сделали прекрасное, великолепное творение. Я был колокольчиками. Прекрасным, восхитительным, великолепным трёхцветием колокольчиков. А ведь мастер Громхельм меня о чём-то подобном предупреждал. Нифига себе чувство металла. Это, блин, разговор с ним». Секира вообще не обращала внимания на мою ошарашенность и продолжала свой рассказ. «И что, спросите вы, меня случилось? Обрешли эти вот трогатые недоумки и унесли все, в чем есть хоть крупица металла. Все пустили на оружие. Все!» «А меня кто-то спросил, хочу ли я быть секирой?» «Нет, не хочу!» «Похоже, этот талант кузнеца может обернуться еще тем проклятием!» «Мастер, а, мастер, ты же меня слышишь?» Я кивнул. «Сделай меня цветком, а!» «Но чего тебе стоит?» «А если еще и моих братьев вернешь то, чем мы хотели быть, то мы в долгу не останемся». Вам предлагается задание «Железный цветок». Необходимо перековать секиру воина хаоса в цветок. Награда. Опыт в зависимости от качества работы. Улучшение таланта чувства металла на два пункта. Улучшение профессии кузнеца на два пункта. Принять? Да? Нет? Вам предлагается задание «Железный букет». Необходимо перековать оружие воинов хаоса в цветочный букет. Награда. Опыт в зависимости от качества работы. Улучшение таланта чувства металла на пять пунктов. Улучшение профессии кузнеца на пять пунктов. Принять. Да. Нет. По-моему, я схожу с ума. Принял оба задания. Схватил секиру и побежал по широкой просеке, оставленной секачом. Слава богу, секира наконец-то замолчала. А то как-то странно бежать с говорящей секирой в руке кач убежал далеко вперед я даже не слышал шуму впереди к моменту моего прихода к лагерю там еще оставалось в живых пять тауренов и два огра они еле сдерживали напор разъяренного едва живого кабанчика один огр стоял за спинами других и делал какие-то махи руками и бубном. похоже шаман все хауситы были неслабо слабо потреёпанныесеккач тоже уже был не в самой лучшей форме надо бы ему помочь решил начать с шамана Ему хватило, несмотря на его 45-й уровень, всего пяти стрел. Правда, выстрелы у меня теперь получались ой какие не слабые, не сравнить с тем, что было, когда я стрелял по гопникам. Следующим добил второго огра. На этого, хотя он и был сильно подран кабаном, понадобилось семь стрел. Кабанчик за это время прикончил двух тауренов. Оставшуюся троицу мы вместе прикончили довольно быстро. Ноги секача подкосились, и он рухнул на землю. Надо добить. «Опыта за него будет!» Но рука не поднималась. Я слез с дерева, подошёл к кабану. Многочисленные раны вяло сочились кровью. Жизнь потихоньку вытекала из него. Я облазил весь лагерь. Здесь же где-то рос подорожник. Нашёл. Сорвал всё. Промывал раны водой из ручья, прикладывал подорожник. Наконец, полоска его жизни перестала падать и начала восстанавливаться. Я поспешил залезть на ближайшее дерево. Минут через пять секач пошевелился, привстал на ватных ногах, шатаясь, побрел в сторону родной поляны. На меня он, слава богу, не обратил внимания, несмотря даже на то, что именно из-за меня чуть не умер. Кабан скрылся в лесу, а система одарила меня новым достижением. «Вы спасли редкое животное от верной гибели. Поздравляем, вы получили достижение, друг леса, один. Слава плюс один. Вам доступно три очка характеристик». Полез в логи посмотреть, что еще мне насыпалось. А насыпалось немало. Белка-летяга стала третьего уровня. Интриган третьего уровня. Давид и Голиаф третьего. Акробатика и скрытность выросли на три пункта. Альпинизм и тихий шаг на 2 Критический удар на один. Наблюдательность выросла на целых шесть пунктов. Луки на 4 Ловкость на один и еще полуровни сверху. Выносливость на один. Мудрость на три пункта. Кроме того, я получил таки вожделённый двадцатый уровень. Моё ученичество закончилось. И хромота. Наконец-то ушла хромота. Ура! Минут десять я скакал от радости, после чего продолжил изучать логи. Больше всего опыта я получил за Огра-шамана. Почти пять тысяч. Сказалась, видимо, большая разница в уровнях. За Огра-воина получил чуть больше двух тысяч, да и уровня он был всего сорокового. Ха! «Всего сорокового», – сказал Крендель с двадцатым уровнем. Два убитых мною от Таурена были тридцать пятого уровня и дали еще по семь сотен очков опыта каждый. Не успей я убить последнего Таурена, был бы девятнадцатого уровня. Подросток и оружейник на три пункта, добавив три силы, столяр на один, добавив пункт восприятия. И за все это время, с момента выхода из деревни, мне еще насыпалось в общей сложности пятьдесят очков характеристик, одиннадцать навыков и четыре пункта таланта. Да уж, воевать-то значительно выгоднее, чем готовить. Кстати, о выгоде. Пошёл шерстить карманы. Отрезал все головы, что нашёл. Гоблинов, кстати, в лагере не оказалось, смылись-таки. А вот кентавры почему-то нет. Хоть про них и писали, что они быстрые. Но на месте лежат. То действительно оказалось ровно три десятка, если с тем, которого кабан затоптал. Итого получилось тридцать шесть голов но собирал еще 120 золотых монет и почти 3000 серебряных. Медь оказалась только у кентавров и огров. Таурены ею почему-то пренебрегали, но меди было много – 15 с лишним тысяч. Собрал все оружие, мечтающее быть цветами в одну кучу. Почувствовал себя Наполеоном. Не хватало только смирительной рубашки. У шамана нашлись два камня душ, тоже пустые, но качеством получше, обычные. Ещё у него было ожерелье из человеческих зубов и ушей, дававшее бонусы к призыву духов, но его не хотелось даже в руки брать. Порадовали трофеи от игроков. Тут нашлась одежка мне подстать Немного получше моей испорченной. Благодаря чему у меня увеличилась броня на 20 пунктов. А также нашлась шапочка лучника, добавляющая 5 пунктов к навыку Луки. Выглядела она как шляпа Робин Гуда. Этакая треуголка с сильно вытянутым передним краем. Не хватало всего двух пунктов до лука татарина. О, а это мысль. Покопался в вещах игроков ещё. Нашёл лук, получше моего самоизготовленного. Приятно. Копья, к сожалению, не нашлось. Подумал было о том, чтобы взять меч, но решил оставить это дело на потом. Обзавёлся, наконец-то, приличной сумкой на сорок пять ячеек. Здорово. Короб хран мой, к счастью, не сломали. Вообще замечательно. Закинул все бошки в сумку. Каждая занимала целую ячейку. Осталось свободно восемь ячеек в сумке, плюс одна под короб хран. Пробовал запихивать сумки в рюкзак, но при этом содержимое оказывалось на земле. Так что мой короб хран уникален. В него тоже нагружу чего-нибудь. Всё съедобно из короба сожрали. Шкуры вообще бесследно исчезли. Обидно. Я так долго тогда снимал шкуру с подсвинка. 10 мест заняло ещё оружие цветы. Выбрал восемь самых ценных вещей, на мой взгляд. Остальное прикопал в пяти разных местах подальше от поляны. За эту эпопею с добычей получил еще четыре плюса к тайникам. На еще один плюсик чуть-чуть не хватило. Понимание сути выросло на три пункта. Увеличился обыск на два пункта. Он на Тауренах и прочих кентаврах рос почему-то значительно хуже, чем на игроках. Может потому, что игрока можно было обшарить несколько раз, а моба только один? А может еще из-за чего-то? Увеличилось восприятие на один. Также вырос землякоп на четыре пункта, добавив выносливости. Зазвенел будильник. Ужин. Придется ужин пропустить. Выход. Вход. Здраво рассудил, что лучше на своих двоих с этой стороны поляны не выходить. Игроки, уже пострадавшие от тауренов и потихоньку появляющиеся на респе, могут не обрадоваться моей одинокой фигурке и убьют на всякий случай. А у меня тут золото немерено. Вот им радость это будет. «Нет, мы пойдем другим путем». Долго обходил по лесу, передвигаясь по веткам деревьев. Получалось уже очень даже неплохо. Да какое там неплохо. Без хромоты это было просто прекрасно. Вышел со стороны просеки Кларисы. Тихо крался в сторону деревни. Не хватало еще все на последнем шаге потерять. И вот, через какие-то пять часов, считая от выхода с места битвы, я наконец-то подходил к деревне. Добил таки ловкость до следующего уровня. Увеличил акробатику на два уровня. Больше, к сожалению, ничего не увеличилось. Деревня гудела. Из-за чистокола на меня смотрела куча внимательных глаз. «Парень, ты как здесь оказался?» Поинтересовался у меня один из защитников стены. «Из леса вышел. Не видишь, что ли? Ворота открывай». э, -э погодь, тут такое дело, ивент у нас». «Ты чего?» Деревню охраняем, хаоситы того и гляди нападут. Я что, похож на гоблина? Вообще-то не очень, но где гарантии, что ты не вражеский шпион? Скажи Мартину, что явился его повар, а его в деревню не пускают, будут тебе гарантии». Минут через пять раздался взбешенный вопль трактирщика. «Где он?» Еще через две минуты из-за чистокола появилась его голова. «Ну надо же, явился не запалился!» Ты пропустил готовку обеда и ужина. Как мне компенсировать потери, собираешься? Никак. Что? Крик Мартина, наверное, можно было услышать и на другом конце деревни. Ты совсем совесть потерял? У нас из-за тебя громадная недостача, а также недовольство клиентов. Может, вы сначала все же впустите меня, а потом поговорим? не душ говори оттуда, а я подумаю, впускать тебя или нет. «Ну ладно. Вы сами выдали мне задание на головы хаоситов. Не мог же я проигнорировать прямую угрозу нашей деревни?» «И ты хочешь сказать, что добыл голову?» — хмыкнул трактирщик. «И при этом идешь с другой стороны. Или там тоже лагерь хаоса?» Тем временем на стене добавилось количество любопытных, внимательно наблюдающих за разворачивающейся сценой. «Нет, с этой стороны хвала богам хаоситов не было». Головы синхронно посмотрели на Мартина. Тогда почему ты идёшь с этой стороны? Головы повернулись ко мне. Возникло впечатление, будто зрители наблюдают за игрой в волейбол или пинг-понг. Так получилось. Опять все смотрят на трактирщика. Покажи голову, иначе не пущу. Я подождал, пока все взгляды сосредоточатся на мне, и достал голову одного из кентавров. Помотылял ею в воздухе. Кого-то стошнило. Надо же. Не думал, что в игре и такие реакции прописаны. Ворота начали медленно открываться. Я вошел. Игроки меня приветствовали, хлопали, поздравляли. Мартин пробился ко мне и ядовито зашипел. «Бегом в трактир!» В трактире по-прежнему заседал штаб. Меня оглушил громовой голос Кларисы. «Ну что, говорят, ты голову добыл? Выкладывай, хвастайся!» «Все?» «Что все?» — переспросила Клариса. «Все головы выкладывать?» – уточнил я свой вопрос. «А ты не одну добыл? Конечно же, все выкладывай!» Я начал выкладывать головы из своей сумки на пол трактира. Когда последняя голова упала в общую кучу, в зале царила гробовая тишина. Чей-то возмущённый крик разорвал эту гнетущую тишину. «Жёванный крот! Да как это вообще возможно?» Тишину разорвали вопли возмущения и крики поздравлений. Порядок навёл голос Кларисы. ша а Заткнулись все!» Тишина вернулась, Клариса продолжила. «Там ещё кто-то остался?» «Гоблины сбежали, я их не догнал. Уж больно они шустрые». Нервные смешки послышались со всех сторон. Шёпот в задних рядах заметно нарастал. «Кто это такой? Как ему это удалось? У него всего двадцатый уровень. Это нереально. Бред какой-то! Да его хай отпоровозили!» «Какие хаи! Ивент локальный, лока закрыта!» «Да моба пригнал, а моб всех расшвырял, а этот только вершки собрал!» Я напряг все свои силы, чтобы не начать вертеть головой, пытаясь узнать, кто меня так легко просчитал. Но следующий вскрик меня больше порадовал. «Да там нужен был кто-то вроде мест босса секача а от него хрен убежишь, он скорость имеет бешеную!» «Так его по цепочке могли передать!» Десяток игроков рассосредоточился на всём расстоянии до лагеря, а этот в засаде сидел, ну и все плюшки собрал после ухода сикача «Не бойся, наше шматьёшь шакалил!» «Да ввалить его и всего делов!» Как-то результат этих переговоров меня совершенно не обрадовал. Клариса обвела тяжёлым взглядом ряды зрителей, и разговоры смолкли. «Я так понимаю, лагерь хаоса разгромлен». «Ну да». Там ещё оставались какие-то вещи, но я побежал за гоблинами и не стал рассматривать, что там было. Хотя гоблины могут ведь вернуться и растащить всё. Количество игроков в зале резко начало убывать. Меня перебил голос мастера Громхельма. «Я лично возглавлю карательный поход в лагерь хаоса «Правильно, чего уж теперь не возглавить-то, когда почти всю работу сделали». «Мне хотелось бы получить обещанную награду. Совет деревни переглянулся между собой и начали выворачивать карманы. Положили на стол 36 золотых монет, а система порадовала окошками сообщений, не забыв упомянуть и монеты. «Поздравляем! Завершено задание головы врага. Вы получаете опыт 7200. Вы получаете 36 золотых монет. Улучшено отношение с деревней пограничное баронство Кренон на 360 пунктов. Улучшено отношение с баронством Кренон на 36 пунктов. Получено отношение с фракцией света на три пункта. Шустер собрал монеты со столика, пока не нашлось еще желающих, а то среди еще оставшихся игроков были слышны шепотки. «Не слабо привалило. Я тоже так хочу. И мне дайте денежку!» Клариса громко кашлянула, намекая на продолжение. Заброявленное мужество и героизм в борьбе с врагом Дитя Богов Лесовик награждается титулом Спаситель Деревни. Система тут же продублировала эту её фразу. «Вы получаете титул «Спаситель деревни». Слава плюс 30». «На этом сегодня аттракцион раздачи слонов прекращается. Всем спасибо, все свободны». Карл был игриво настроен, несмотря на то, что большая часть награды от деревни выпала именно на его карман. А я получил ещё два уровня. Приятное дополнение. Повернулся к Мартину. «Мартин, где мой гонорар за завтрак?» Мешок с серебром упал на стол. В нём было 80 монет. Мартин опять пытался меня обмануть. С меня хватит. Тем более, что работа оказалась гораздо менее выгодной, чем я предполагал. «Мартин, я разрываю с вами отношения. Вы опять пытались меня лишить положенной мне доли». «Да как ты смеешь, мальчишка!» «Призываю богов-свидетелей!» Система выдала сообщение. «Поздравляем. Завершено задание работа поваром». Задание завершено не полностью. Вы получаете опыт две тысячи. Отношение к вам персонажа-трактирщик Мартин ухудшилось минус пятьдесят. Видимо, к Мартину мне теперь лучше не ходить. Эх, чуть-чуть до двадцать третьего уровня не хватило. Скотина, ты же мне всю кухню разворотил. Что мне теперь делать с этим недостроенным очагом? Можете нанять рабочих и достроить его. Тогда ты по договору отдаёшь мне полтора золотых. «Тогда я по договору забираю свою долю маринованного мяса». «Будь ты проклят, жлобяра! Иди забирай! Только деньги вначале отдай!» «Деньги я отдам, когда свое заберу». «Забирай! А я проконтролирую, чтобы моего ничего не унес!» Подхватил деньги со стола и пошел забирать свои припасы. Забрал гамак и челнок. У Мартина не слабо вытянулось лицо, когда он увидел челнок и гамак. Хотел было уже орать, что это его вещи, но, наверное, увидел имя их создателя и рот захлопнул. Я хотел было прихватить топор, но понял, что не удастся. Жаль, он бы мне не помешал. Мясо оставалось всего 133 килограмма. Понятно, почему Мартин дал его забрать. Выгода с него не превышает полутора золотых. Потяжелел на 66 кило маринованного мяса. Отдал Мартину один золотой. По поводу половины золотого сторговались на 62 монетах серебра. Напомнил Мартину, что деньги, которые он мне не доотдал, ему всё же не принадлежат. В результате из 62 монет отдал только 32. Система услужливо выдала ещё одну табличку. Задание увеличить очаг провалено. Штраф – полтора золотых. Отношение к вам персонажа-трактирщик Мартин ухудшилось – минус 5. Штраф погашен. В общем зале нас ожидали только члены совета деревни. Все остальные уже разбежались. Я повернулся к загадочно улыбающейся Кларисе. «Клариса, ответьте мне на один вопрос». «Конечно, мой друг». Улыбка ее расцвела еще больше. «Спрашивайте. Что мне дает титул спасителя деревни?» а это не просто титул. С этим титулом на вас никто не посмеет напасть в нашей деревне, ибо настроит против себя всю деревню. Кроме того, это дает вам право на аудиенцию у барона». «А это, согласитесь, тоже немало. Ну и ты получаешь скидку у всех торговцев нашей деревни». Она покосилась на трактирщика. «Ну, разве что, кроме Мартина». И улыбка её расцвела с новой силой. Определённо, за что-то Клариса его недолюбливает. «А можно просьбу?» Дождавшись её утвердительного кивка, продолжил. «Примите меня на постой, а то я временно лишился своего пристанища». «С радостью, мой друг, с радостью!» Клариса, повернувшись к Мартину, подарила ему улыбку акулы. На секунду мне показалось, что Мартин её сейчас ударит. «Иди к нам домой. Машка тебя устроит». Заметив мой открывшийся рот продолжила. «Это будет абсолютно бесплатно. Ты же всё-таки друг нашей семьи. Ну уже иди. Нам ещё нужно кое-что обсудить». Я кивнул и, развернувшись, вышел из трактира. Тут меня под локоть подхватил Карл Торговец. «Молодой человек, у меня есть к вам деловое предложение. Не хотите ли поработать поваром у меня? Я вам предложу целых тридцать процентов от выручки». Видимо, мой взгляд мог убить. Карл даже отшатнулся. «Ну, не хотите, так да хотите. Зачем же кричать-то?» И заскочил обратно в трактир. Я ведь даже рта не раскрыл. Ну да пёс с ним. устало поплёлся до дома лесорубов. На мой стук дверь резко распахнулась, Оттуда выглянула Машка и разочарованно произнесла. «А, это вы?» «Я? А ты кого ждала?» «Мамку. Говорят, в трактир какой-то герой принёс сразу сотню вражеских голов. Хотела узнать поподробнее». но не сотню, а всего тридцать шесть». «Вы там были?» Глаза умоляюще смотрели на меня. «Расскажите, расскажите». Пришёл, вывалил головы, получил награду. «Да...» рассказчик из вас неважный, как он выглядел? Да вот, прямо как я. Вот прямо как вы? Тут в дом влетела запыхавшаяся Клариса почему-то без мужа, видимо, потерялся где-то по дороге. Но устроила уже нашего героя. Какого героя? Понятно. Эх, Машка, Машка, иди приготовь комнату нашему гостю. Он у нас поживёт некоторое время. Машка ушла, не понимая, на нас косясь. А Клариса повернулась ко мне. «Ну, рассказывай». «Что рассказывать?» «Ну, кончай из себя дурочку-то строить. Рассказывай, как бошки этих рогатых раздобыл. Ни в жизнь не поверю, что сам их всех переубивал». «Ну что вы, я Аки Лев сражался». «Хорош заливать, рассказывай, говорю». Что-то в ее взгляде убедило меня рассказать более-менее правдивую историю, опуская излишние подробности. «Ну, в общем, я наблюдал за лагерем, когда туда прибежал Сикач. Он их всех в капусту и покромсал. Мне же оставалось только собрать головы». «Так я и знала». Клариса хлопнула себя ладонью по колену. «Ты чертовски везучий су... э парень. Угостишь нас чем-нибудь вкусненьким на завтрак? Говорят, ты мастак готовить?» «Конечно. У меня остался хороший запас маринованного мяса, так что можно приготовить его». «Хотя лучше бы кашу. У вас есть крупа?» «Думаю, найдется. Пойдем покажу нашу кухню». «Странно. Я думал, что система мне выдаст задание на готовку, но ничего подобного не произошло. Обидно». Зато Клариса устроила мне целую экскурсию по дому, рассказав немного о каждой комнате. Начала уже было рассказывать семейную историю, но меня спасла Машка, приготовившая наконец-то для меня комнату. Где-то на грани видимости мелькнул глава семьи, но тут же исчез. Он вообще был каким-то подозрительно незаметным типом, особенно на фоне такой впечатляющей женщины. Впрочем, это вообще не моё дело. А до кухни мы так и не дошли. Я кое-как дошёл до приготовленной для меня кровати и вырубился.